Глава восемнадцатая. Третий тур. Начало. «Всех приветствую, друзья! Наконец-то этот день настал! Не знаю, как вы, а я не мог дождаться этого момента, когда же мы снова сможем насладиться силой и отвагой наших героев. Третий тур предвещает много чего интересного». Множество неожиданных сюрпризов для наших участников гарантировано Но никто не станет гарантировать, что они будут приятными Хе-хе, а как иначе? Итак, перед началом третьего тура Слово предоставляется нашему высокоуважаемому королю Семискалия Великому Урбрику Светоносному Удачи вам, герои! — Пусть победит сильнейший! — произнес король. — Э? И все? — не удержавшись от удивления, сказал я вслух. Но вряд ли кто-то меня услышал, так как зрителям этого казалось достаточно. Восторженный рев заполонил все пространство. Все пары стояли на арене в ожидании начала третьего тура. Я старался прислушиваться к другим участникам, но понял, что абсолютно никому не известно, что нас дальше ждет. После оглушающего гонга первая пара просто пропала, и по восторженному гулу с трибун я понял, что для зрителей уже стало видно, что с ними происходит, и, по всей видимости, там началось сражение. Сразу же. Но как мы ни крутили своими головами, ничего разглядеть не удалось. Вторая пара также пропала, а за ней третья. «Ну что, ты готов?» Впервые за долгое время обратилась ко мне игривая Смерть. «Знать бы к чему, а ты...» После недолгой паузы я продолжил «Не разочаруй меня, милая Дана». «Эй, это же моя фраза перед нашим воем. Не повторяй за мной», — возмущенно ответила она. «Как насчет ставки?» «Ставки на что?» — слегка удивленно поинтересовался я. «Как на что? Очевидно же, на то, что мы пройдем дальше. Ну, то есть я. В общем, ставка на то, что мы сможем добыть флаг и вернуться с ним». Я был приятно удивлен ее уверенности. После увиденного, а я уверен, что видел лишь малую часть от возможностей моих соперников, даже я не был уверен в победе. Но Дана... Возможно, так она хочет дать мне понять, что намерена играть честно и выложиться на полную, или же просто не верит в наше поражение? Почему бы и нет? Сколько ты хочешь поставить? — спросил я. — Ровно столько, сколько выиграла в прошлый раз на твоей победе, — спокойно ответила она. А? «Когда?» И тут до меня дошло. «Ты что это? Сделала ставку на мою победу в нашем бою». «А так разве вообще можно?» Ошарашенно спросил я. ха Глупый, что ли?» «Конечно, нельзя. Моя подруга поставила одинаковое количество денег на меня и на тебя. Такой огромный коэффициент нельзя было проигнорировать. В какой-то момент я даже задумалась, не податься ли тебе. Но, конечно же, я не поддавалась. Не смотри на меня так». Тебе повезло, что на первый раунд было отведено всего две минуты. Своими трюками ты меня отвлек, только и всего. Так и сколько ты выиграла, стало мне интересно. А в это время уже восьмая пара пропала с арены. Около пяти тысяч золотых. Неплохо, да? С улыбкой говорила она. А ты в курсе, что на твой проход дальше, даже учитывая мое присутствие, коэффициент уже больше десяти? Как бы никто не верит в тебя. Теперь ее улыбка превратилась в ухмылку. «В нас! В нас никто не верит!» — ответил я той же монетой. «По пять тысяч! Ставим на наш проход!» И мы хлопнули по рукам. Только сейчас я заметил, что на трибунах было необычайно тихо, а после того, как мы закончили наш разговор, огромное количество восторженных возгласов раздались отовсюду, которые потихоньку переросли в невероятный рев. И я понял, нас же все слышат!» Очень многие в поддержку игривой смерти начали делать на нас незначительные ставки и кричать из трибун «Вот это да!» Такой цепной реакции я никак не ожидал. Я заметил, как коэффициент на наш проход начал стремительно падать. Видимо, организаторы боятся, что с такими темпами могут разориться, если мы вдруг и правда справимся с этим этапом. Но слава богу, я успел отправить Нелли сообщение о ставке за мой счет. На мое удивление, она как-то слишком сухо мне ответила, что выполнила мою просьбу. Неужели и правда нашла, на что обидеться? К тому моменту, как двадцатая пара пропала с арены, произошло кое-что невероятно странное. Нам оповестили, что седьмая пара закончила свое испытание. Первое, о чем я огорченно подумал, что они справились, нашли флаг и вернулись уже обратно. С таким темпом нам просто не представится возможности побороться за свой проход. Но потом я понял. Они погибли. Два сильных и умелых воина не смогли справиться с чем-то, и при мысли о том, что мне вот-вот уже предстоит отправиться туда же, по телу побежали мурашки. — Нервничаешь? — произнесла Дана. — Да нет, просто не привык к такому вниманию, — спокойно ответил я. — Мне больше по нраву быть одиночкой. — Ну да, заметно, — это она сказала как-то кисло. — Наша очередь. Будь готов встретить чудовищ. И мы начали перемещение. но никаких чудовищ нам не встретилось. Вообще никого». «Всех в одно и то же место, что ли, забрасывает?» произнес я вслух. «С чего ты взял?» вопросом ответила Дана с огненными шарами на руках. «Ну так нет никого. Первая пара сразу же начала сражение. Видимо, перед нами всех убили уже». «Возможно, скоро узнаем. Идем вперед!» Еще больше разгораясь, сказала Игривая Смерть. «Ты, может, хотя бы свое оружие достанешь?» «Англохеры?» «Что?» в недоумении спросила она. «Мое оружие». «У них есть имя. Святые, клинки, англохеры», — пояснил я. «А, ладно. Они будут не против, если ты их достанешь», — произнесла она так, словно я сумасшедший. «Живя в столице эльфов, для меня стало нормальным, что оружие дают имена. И я даже не задумывался о том, что это может оказаться непривычным для кого-то. Только мне без разницы, пусть думают, что хотят. Это ни к чему». «Когда потребуется, я успею ими воспользоваться». Спокойно ответил я, чувствуя, что сейчас нам ничего не угрожает. Дана Накоса с подозрением посмотрела на меня, но ничего не ответила. Продолжая идти вперед с огнем на руках, она заговорила. «Может, ты и дорогу знаешь? Где нам искать флаг?» Вопрос был актуальным, так как мы дошли до ответвления. Две тропы предстало перед нами. Это и вправду было подземелье. Мы шли словно бы по пещере... но после всех пещер, в которых я побывал, это казалось мне совсем обычной. «Не знаю, пойдем налево», — спокойно сказал я. «Почему налево?» — просто. «А почему нет?» «В смысле?» — удивленно уставилась на меня Данна. «Так просто? Не попытаемся найти каких-либо подсказок или еще чего-нибудь? Не думаю, что они здесь есть». «Наверное, любой из этих коридоров приведет нас куда-то в нужное место», — пояснил я ей свои мысли. «Все-таки отстраненный разум — невероятно полезная грань, не только в бою. Будь тут что-то необычное, думаю, я бы это заметил». «Но как знаешь, это тебе нужно в четвертый раунд, вот и решай». После недолгой паузы она добавила. «Хотя, если мы из-за твоего необдуманного выбора проиграем мои пять тысяч золотых, я с тебя шкуру стрясу. Понял меня?» «Да понял, понял. Идем уже». Минут пять мы шли, постепенно все больше ускоряясь, но никого так и не встретили. и остановились лишь перед следующим ответвлением, но в этот раз прохода было три. «Никуда теперь? Опять налево?» — поинтересовалась Дана. – «Не, пойдем направо». «О, а сейчас почему? Опять просто так? Или тебе правый проход больше приглянулся?» «Не, просто чтоб не потакать тебе. Ты же выбрала левый?» — спокойно сказал я. Че? Ты серьезно сейчас?» — округлила глаза от удивления игривая смерть. И, возможно, мне показалось, но было ощущение, что она хочет треснуть мне по башке. — Да шучу я, успокойся. — Вон, видишь, что написано? — ответил я, показывая ей рукой на стену. — Смерть! — медленно прочитала Дана. — Ну вот. А там ничего не написано. — Вот поэтому, — пояснил я, но не стал говорить, что я очень часто пересекаюсь со смертью. Настолько часто, что сам стал ею. Поэтому и решил выбрать эту дорогу. «И все? Так может, нам наоборот стоит избежать этого пути? Хотя у меня в Нике есть слово «смерть», но я не спешу к ней навстречу. Вдруг та седьмая пара именно тут и шла, и в итоге они оба погибли. Ну, конечно, всякое может быть, откуда мне знать. Но я все-таки предпочитаю «дорогу смерти», — сказал я, и на меня нахлынули воспоминания. «Дорога смерти», — повторила Дана, — «если я еще и жизнь потеряю из-за тебя». Шкуры ты не отделаешься», — сверкнув глазами, произнесла девушка и двинулась вперед в правый коридор. «Почему ты, кстати, постоянно идешь впереди? Беспокоишься обо мне?» Улыбаясь, спросил я, желая немного разрядить обстановку. «Именно так», — удивила она меня. «Не хочу, чтобы тебя сразу же прибили в первой же заварушке. Не подумай только, что ты мне нравишься или что-нибудь подобное. Просто одной потом тяжелее будет выжить». «А жизнь мне не хочется просто так терять», — слишком серьезно ответила она. «Мне даже немного обидно стало. За это не переживай, меня не так-то просто убить». «Я знаю». «Знает она. А чего тогда все равно вперед рвется? Может, понимает, что за нами много кто наблюдает и хочет показать, что она тут главная?» «Да, но ну, вряд ли. Видимо, просто чтоб не разочаровывать зрителей». «Но на самом деле...» Так она пыталась дать понять но, что не ударит его в спину. Продолжая путь, мы наткнулись на очередное разветвление, уже на четыре прохода. «Странно все это», — задумчиво заговорила Игривая Смерть. «Никаких испытаний, никаких сражений. Просто иди и выбирай дорогу. Иногда это самый сложный выбор. По какому пути пойти и какую выбрать дорогу? Уж я-то знаю», — подумал я про себя. «Давай, пофилософствуй мне тут еще. Ну, куда теперь? Может, мне тебе завязать глаза и раскрутить, чтобы ты еще более необдуманно принял решение? А то скучно что-то становится», — язвительно говорила Дана. «Интересное предложение. Но ну, давай придержим его на потом». «А что так? Теперь я хочу немного подумать». На стенах, полу и потолке не было никаких надписей и подсказок. Но я отчетливо видел, что по трем путям из четырех до нас уже шли какие-то люди. И единственным решением, над выбором которого мне стоит подумать, было, стоит ли идти по новой тропе. Или же пойти там, где уже был кто-то. «Думай, думай, тебе никто не мешает. Ты мне мешаешь. Можешь немного помолчать?» По ее недовольному взгляду я понял, что это ей не понравилось, но она промолчала. Быть может, в этом и есть испытание? Найти непротаренную тропу, там встретиться с кем-то, победить и забрать свой флаг? Или же пойти по пути, где были люди, встретить их и отобрать его у кого-то другого? А что если я там пойду, то мне и вовсе флага не достанется? Было бы тут пять троп, все выглядело бы логичней, хотя... Кто сказал, что дальше не появится пятой тропы? Но что тогда означала надпись смерти до этого? Был ли в ней вообще смысл? Я понял, что следует выбрать пойти по своему пути. Я всегда так делал, с самого начала. Выбрать ту дорогу, где еще никто не был. Да, так и поступлю. По встревожному виду игривой смерти я понял, что она услышала то, что я давно уже слышал. Сэммертон, кажется, там... Я знаю, идем вперед. «Но там, по-моему, сражаются. Может, там идет битва за флаг, и мы...» «Ты предлагаешь дождаться, когда они перебьют друг друга, и ослабленных, и израненных из-под тяжка убить и забрать их флаг себе?» — напрямую спросил я. «Звучит это, конечно, подло, но разве не в этом суть состязания? За пять флагов борются 24 пары, столкновения неизбежны, и в таком случае именно сейчас есть шанс на победу», пыталась она объяснить мне простую истину. «Да». но мы пойдем по своему пути, нам сюда, — показал я рукой на вторую дорогу слева. По ее виду я понимал, насколько сильно она сомневается и, скорее всего, не доверяет моему выбору, но почему-то она согласилась и снова двинулась первая. Я уже сказала, что это тебе нужно стремиться попасть в четвертый раунд. — Пусть будет так, — молодец, — похвалил ее про себя. Может, зря я в ней сомневался. «На этот раз нашему беспрепятственному пути настал конец. Когда я почувствовал опасность, то в стремительном рывке вперед, моментально обогнав игривую смерть и уже достав свои клинки, разрубил на четыре части выступающие из земли бугор. Им оказалось какое-то животное, которое, замаскировавшись, сидело в засаде. «Ого, как ты узнал, что это монстр? Спасибо, конечно, но я бы и сама справилась», — вздернув подбородок, произнесла Дана. Просто подумал, что будет лучше проверить на всякий случай. Как видишь, не ошибся. Слегка соврал я. А, вон оно как. Ну все равно молодец. Время от времени нам начали попадаться различные монстры, которых я никогда еще не видел. Нельзя было сказать, что они слабые, но для нас они не представляли особой угрозы, хотя при этом существенно замедляли нашу скорость продвижения. Но теперь я уже был точно уверен, что не зря выбрал эту дорогу. Мы шли молча. Но по игревой смерти я видел, что сейчас она идет гораздо более расслабленно, что нелогично. Но именно отсутствие соперников не давало ей покоя и заставляло напрягаться. Теперь же она, скорее всего, понимала, что мы выбрали правильный путь. И спустя почти полчаса времени мы наконец-то наткнулись на следующее разветвление, которое я ожидал увидеть. «Пять», — коротко и лаконично произнесла она, — «так и должно быть». Ответил я, но только сейчас я понял, что ни по одной из этих дорог еще никто не ходил. Но ведь не может быть так, что тут везде окажутся флаги. Конечно же, такое невозможно. А значит, сейчас предстоит сделать правильный выбор. Но как? Все почти одинаковое. Куда пойти? Осматривая практически вплотную стену одного из путей, слева от меня медленно, но при этом неожиданно, появилась голова Даны совсем рядом с моей. Видно что-нибудь? Спросила она. Нет. Может быть, ты будешь осматривать другую стену, или хотя бы не мешать мне с этой? Ой, не больно-то и хотелось. Сам теперь еще подсказки. А до этого ты прям много их находила, язвительно ответил я. Ой, все! Скрестив руки на груди, отвернулась девушка. Ничего, совсем ничего не видно. Выхода нет. Если и это не поможет, придется выбирать на обум. Отстраненный разум! Мое сознание словно бы покинуло тело, и время в очередной раз замерло. Я увидел. Два прохода пещеры светились где-то в ее конце, но если один из них был тускло-серым, то второй явно отдавал черным светом. Непонятно как, но именно черный свет исходил оттуда. И не знаю почему, но меня тянуло б именно туда. В какой-то момент я готов был отправиться за ним своим сознанием, даже без тела, но вовремя остановился. Эта мысль мне не понравилась. И перед тем, как вернуться в себя, я еще кое-что заметил. Яркий, пылающий жар в груди игривой смерти, настолько сильный, что даже на таком расстоянии мне казалось, что я могу обжечься. И вот время снова продолжило свое течение, и Дана все так же стоит, отвернувшись от меня в стену. «Нашла там что-нибудь?» — поинтересовался я. «А? Ты о чем?» Но ну, ты же ищешь там подсказки». «Ведь так? Ты же не стала бы обижаться на подобной глупости?» Улыбаясь, сказал я. «Нет, конечно, было бы на кого обижаться. Мне в принципе параллельно на это все. Ведь это тебе надо, а не мне». Который раз уже она это повторила. «Ну да, ты права. Пойдем?» «Куда?» — слегка нервно спросила она. «Вот по этой дороге», — указал я рукой. «Не уверен, но кажется, я там что-то слышал. Думаю, следует сначала ее проверить». «А потом, если что, всегда можно вернуться. Я все время этот выбор доверяла тебе. Нет смысла что-либо менять. Идем, раз ты выбрал именно этот путь», — сказала она и пошла вперед. Но я остановил ее, положив свою руку ей на плечо. «Позволь сейчас мне пойти первым», — твердо произнес я. Увидев мой серьезный взгляд, она лишь кивнула и отступила немного в сторону, пропуская меня, после чего двинулась следом за мной. Мы шли по коридору пещеры, где я все более отчетливо слышал шепот, словно у себя в голове. Он проникал все дальше и дальше в самое глубь сердца, вызывая дрожь и мурашки по всему телу. Вы готовы принять свою смерть?